Андрей Валентинов, серия «Око силы», третья трилогия, книга седьмая, «Приступившие». Двадцатая ночь месяца августа года Белой Козы от Рождества же Христова 1991 подходила к середине. Она была жаркой и душной, и столица, сжатая железными клинями танковых дивизий, вплотную обступивших город и уже рассекавших его в нескольких местах, так и не перевела дух. Вторые сутки люди стояли против людей, броня против брони, и непреклонная воля против другой, столь же непреклонной. Но эта ночь должна была стать последней. Воля, двигавшая танки к центру города, готовилась нанести завершающий удар по все еще не вздавшемуся врагу, Противостояние подходило к финалу, и где-то в тиши и уюте огромного белого здания на Калининском, люди в зеленых мундирах с золотыми погонами уже вынесли приговор. Он не подлежал обжалованию. Противник, занимавший другое гигантское здание на противоположном конце этого же проспекта, такое же белое и еще более высокое, был обложен со всех сторон. Невдалеке от столицы надежно защищенные радарами и ракетными установками грели моторы десятки боевых вертолетов. Стальная саранча не боялась врага. Еще час, и ночь загудит винтами не знавших поражения машин. Тьма над Белым домом осветится недолгим, но ярким огнем. И танкам останется только не спеша перемолоть траками кашу человеческих тел. Люди в зеленых мундирах нетерпеливо посматривали на часы. Рассвет. Победный рассвет был уже близко. Но вот внезапно в тиши одного из кабинетов нервно звякнул телефон. И чей-то далекий голос сообщил тому, кто уже подписал приговор президенту, и всем, кто вторые сутки прикрывал собой бетонные плиты Белого дома, нечто такое, от чего разом зазвонили десятки других телефонов. Тихий шепот сменился криком, а уверенность в победе – растерянностью и страхом. Случилось нечто, чего не могли предусмотреть люди в зеленом, несмотря на опыт, на мощь электроники и на свое кажущееся всезнание. С северо-востока, от серых, покрытых вечным лесом вершин Урала, на столицу двинулся новый, нежданный противник справиться с которым не могли даже стальные осы с полным боекомплектом самонаводящихся ракет. На столицу шел грозовой фронт. Он появился словно ниоткуда. Его не заметили всезнающие военные метеорологи, раскинувшие сеть станций от моря Лаптевых до опаленной солнцем к Его проглядели даже спутники, хотя спутники ничего не могли упустить. Фронт возник внезапно двинувшись на столицу с чудовищной, невероятной даже для грозы скоростью. Казалось, некая сила, превосходящая все другие в сотни раз, решила вмешаться в ход катившегося к финалу действа. Тучи надвигались, накрывая собой небольшие поселки у окружной дороги, затягивая небо над уже готовыми взлететь вертолетами и неслышно наваливаясь на город. На миг духота стала непереносимой. Но вот ударили первые капли нежданного дождя, и столица впервые за эти дни свободно вздохнула. Приговор не был проведен в исполнение. Белый дом стоял, по-прежнему почти безоружный против окружавших его стальных колонн. А люди в зеленых мундирах лихорадочно искали другое решение, надеясь еще переиграть то, что так и не состоялось, что было нарушено и сломлено кем-то еще более могущественным. Чем вся остальная мощь окружившая замершую в ожидании столицу